Глава 17. Империя Аратан. Планета Тирпен. Возвращение Виктора назад стало почти триумфальным. Еще бы, разнести к чертовой матери две патрульных эскадры агарцев, после этого устроить сначала показательный суд над торговцами, а потом и показательную казнь от которой цивилизованных граждан Содружества бросило в дрожь. Впрочем, чего еще, по их мнению, можно было ожидать от дикарей? Расправу у Марва над бывшим хозяином его сына на фоне Виктора никто даже и не заметил, тем более, что он это и не снимал. Правда, запись казни все же была. Это оказалась запись с охранных систем космопорта, которая все зафиксировала от начала и до конца. Не успели его корабли выйти в системе Тирпина, как журналисты его сразу завалили просьбами дать им интервью. Далеку внимания уделили и освобожденным рабам, которые прилетели на двух пассажирских кораблях. Не успели они попасть в центр беженцев, как не добившиеся ничего от Виктора и членов его команды журналисты набросились на освобожденных рабов, как гиены на дичь. К их огромному разочарованию бывшие рабы смогли мало что рассказать. В основном только о перелете, что определенно было журналистам мало интересно. Даже бой с перехватившей конвой кадры Агарцев прошел мимо них. Городской дом Виктора оказался в настоящем кольце блокады. Журналисты ни в какую не хотели упускать такой шикарный материал. Они уже прознали, что Виктор летал не просто так омстя за свою подругу, и сейчас всячески это раздували в своих репортажах. С трудом пробившись на орбитальной станции сквозь толпу ожидавших его журналистов, Виктор рванул домой, где ему, к своему полному неудовольствию, пришлось пробиваться сквозь еще одно кольцо охотников за сенсациями. А дома его ждала Кристина, по которой он за время рейда чертовски соскучился, и которая с радостным визгом повисла на его шее, как только Виктор вошел в свой дом. Штатный телохранитель был отпущен, и в доме остались только дроиды-охранники, которые, не отсвечивая, заныкались в укромных местах, не прекращая при этом с помощью своих сенсоров отслеживать окружающую обстановку. Этот день у Виктора закончился бурным сексом с женой, которой еще можно было им заниматься. Следующим днем раздался звонок от Вольфганга, который попросил встретиться с ним для очень серьезного разговора. При этом он попросил Виктора не привести за собой всю журналистскую банду, что взяла дом Виктора в осаду. Они все еще надеялись добиться от него интервью. Для незаметного покидания собственного дома Виктору пришлось разработать и провести настоящую операцию прикрытия. Сначала в его саду приземлилось сразу пять небольших автоматических флайеров с тонированным салоном, которые почти сразу и взлетели, взяв пять различных направлений. Часть журналистов рванула за ними, а остальные остались караулить. Вскоре после этого к дому подлетел грузовой флайер, из которого рабочие дроиды сначала вынесли и занесли несколько контейнеров в дом, а потом вынесли пару других контейнеров, которые загрузили назад во флайер. Неторопливо взлетев, флайер направился в технический центр города, а в одном из занесенных в него контейнерах и находился Виктор. Выбравшись в одном из складов из контейнера, он пересел в ожидавший его там флайер и полетел в нем на встречу с Вольфгангом. Встретиться они решили в одном небольшом кафе. Причем Виктор подручными средствами слегка изменил свою внешность. Все изменения заключались в нанесении на кожу дополнительного загара и изменении прически, что вкупе с солнцезащитными очками слегка изменило внешний вид Виктора. «Ну привет, Таринский мясник!» «Чего?» «А ты что, еще не слышал, как тебя прозвали местные шелкоперы?» Они на тебя очень злые, так как ты не даешь им интервью. Вот и решили на тебе отыграться. Как у вас, русских, говорят, с худой овцы хоть шерсти клок? А я похож на овцу. Скорее на матерого волка. Вообще-то я белый и пушистый. Конечно, конечно, когда спишь зубами к стенке. Ты знаешь, почему ты до сих пор тут, а не летишь уже закованный в кандалы? Агарцы очень злы на тебя, и нам уже пришел запрос на твою выдачу им. Ты обвиняешься в пиратстве, бандитизме и разбое. Только потому, что кое-кто из наших властьимущих в свое время пострадал от модификаторов, ты еще на свободе. Но сколь долго ты на ней будешь оставаться, неизвестно. А что так? Высокая политика, мать ее за ногу. «Я так понял, что у тебя есть ко мне конкретное предложение?» «Да, вот только какого черта ты не грохнул их, как местного мафиози?» «Для пущего воспитательного эффекта?» «Тоже мне воспитатель нашелся. Ты знаешь, сколько своей выходкой нажил себе врагов?» «Так и так, огарцы мне враги, и путь туда мне по-любому заказан». Я ведь у них считался сбежавшим имуществом, которое осмелилось защищаться. Короче, здесь тебе оставаться нельзя. В любой момент тебя могут выдать огарцам, а тогда... В общем, я тебе тогда не завидую. Они тебе все припомнят, а что придумают, даже я предположить не могу. Возможно, устроят конкурс на лучшую пытку для тебя». «Я так понял, что у тебя есть какое-то предложение для меня?» «Есть. Тебе надо на время исчезнуть, раствориться, чтобы о тебе позабыли. Лет через десять вернешься. К тому времени столько всего произойдет, что всем будет не до тебя. Если только ты, разумеется, снова не полезешь в бутылку». «А Кристи?» «По твоему усмотрению. Но здесь ей ничего не грозит». Во-первых, она к твоим делам отношения не имела, а во-вторых, у тебя достаточно денег для ее охраны здесь. Хочу сказать, что местная СБ тоже приставит к ней людей для охраны и другого. Чего другого? Она будет работать для них наживкой. И не кипятись заранее, никто ее никуда не пошлет и впутывать ни во что не будет. Просто будут отслеживать всех, кто ей заинтересуется. Для тебя есть другое. На территории Аратана или других государств-содружества тебе пока лучше не появляться. Поэтому тебе остается только фронтир. Ты отличный инженер и хорошо освоил профессию мусорщика. Вот и есть одно дело, которое вполне тебе по зубам. Кстати, СБ в этом тоже заинтересована. И если ты согласишься на это, то получишь от них полную поддержку. «Чего этим упырям от меня надо?» «Ничего особого. Просто независимую базу во фронтире, которая будет ориентирована на сотрудничество с ней. Официально, согласно мирного договора, они не могут иметь во фронтире свои базы, а вот начальников это не распространяется. Так, например, почти все пиратские базы подрабатывают на агарцев, поэтому им так вольготно и живется около их границ». И где мне эту базу основать, они уже решили? Совершенно верно. Бывшая передовая база Аратана. В системе имеется пригодная для жизни планета, правда жить там можно только в средней полосе. Чего так? На экваторе жара до 50-60 градусов тепла, а на полюсе 80-90 мороза. Сам понимаешь, в таких условиях вся жизнь в средней полосе, где комфортное проживание вполне возможно. Если согласишься, то в качестве бонуса тебе дадут пару десятков отставников и четыре диспетчерских станции «Редут-К». Это еще что за звери? Экспериментальные образцы не прошедшие госиспытания. Вещь совершенно новая и отличная, просто тут столкнулись интересы нескольких производителей, и ее разработчик, корпорация «Техарм», проиграла тендер. Впрочем, можешь с ними связаться, они не против полномасштабных испытаний в реальных условиях. Для них это еще и реклама. А саму базу из чего строить? Там в системе еще полно различного хлама от двух флотилий, так что тебе хватит с избытком. Строишь свою базу и понемногу колонизируешь планету. АСБ будет тебе негласно помогать. «Как там освоишься и построишь базу, сможешь забрать к себе жену. А пока для ее же безопасности ей лучше остаться здесь. Там пока слишком опасно, а она у тебя ждет ребенка. А я за ней тоже пригляжу». «Сколько у меня есть времени?» «Несколько дней, но лучше тебе не тянуть с этим». «Ясно. Тогда послезавтра улечу. Вот и замечательно». Разговор окончился, и Вольфганг, довольный согласием Виктора улететь во фронтир, отправился к себе домой. Виктор, в свою очередь, еще раз прокрутил у себя в голове состоявшийся разговор и понял, что другого выхода у него пока нет. «База так база», — решил он про себя и отправился на склад к припаркованному флайеру. Ему еще предстояло вернуться домой. В то же время подобный разговор состоялся и у Руслана Умарова. По прибытии на Тирпин с ним связался неприметный человечек. Хотя Умаров не так сильно засветился на Тарине, но начальство СБ посчитало, что ему тоже пока лучше исчезнуть из империи. Заодно будет еще один проверенный человек в окружении Виктора Седых. Выгрузив из на трофейную яхту, Он сразу же зарегистрировал ее на своего сына и связался с Виктором. «Привет, Виктор!» «Руслан, что случилось?» «Я так думаю, ты уже имел разговор с человеком от СБ и получил от него рекомендации, которые лучше выполнить, так сказать, во избежание». «Да, был такой разговор с Вольфгангом». В принципе, правильное решение СБ послать к тебе близкого человека. Доверия больше. Твое решение? Последовать этим рекомендациям. Сам должен понимать, конфликтовать еще и с СБ Ротана я не могу. Подожди, а ты чего этим интересуешься? Я, конечно, засветился в этой истории гораздо меньше тебя, но и мне порекомендовали на время исчезнуть из-за Ротана. В этой ситуации предпочту иметь рядом проверенного напарника, кому можно доверить спину. Думаю, и ты будешь не против. Даже так? Всех замазанных подальше, пока все не уляжется. Нет, я не буду против. Попади ты сюда после 90-х я на это никогда не согласился бы. Вот как? Да, ты человек старой закалки, еще имперской школы. Имперской? Ну да, сейчас модно сравнивать СССР с империей. Я, впрочем, в этом ничего зазорного не нахожу. Да, была империя, красная империя, и судя по отклику многих людей старшего поколения, не такая уж и плохая. Я в то время еще не жил, но мне хватило и своего, с рассказами очевидцев. Ладно, не до этого сейчас. Я вылетаю послезавтра. Если хочешь со мной, то не опаздывай. Договорились, встретимся на станции. Империя Аратан. Планета Тирпин. Центр беженцев. Рулок вышел от чиновника центра беженцев очень недовольным. На Тарине он не смог поговорить с человеком, который освободил его, и еще пятнадцать человек его клана. Теперь на них всех ложилось пятно позора. По обычаям клана, если человеку спасали жизнь, то он должен был отслужить спасшему его. Освобождение из рабства тоже приравнивалось к этому. На все требования Ру дать ему возможность поговорить с седых, а именно это имя он узнал, Ему отказывали. Выход из создавшегося положения нашелся внезапно, во время разговора с человеком, попавшим в центр раньше Ру. «Нет ничего проще, Ру. В центре стоят коммуникаторы, и ты можешь по нему бесплатно связаться с любым человеком на планете». «Почему тогда чиновник мне про это не сказал?» «Он тебе предлагал стать колонистом или пойти в армию?» да. «Вот тебе и ответ. Зачем терять потенциального кандидата?» «Это ты из Дикого Мира, а я с цивилизованной планеты и знаю все эти штучки». «Спасибо тебе. Я не смогу жить, если не отслужу ему за свое спасение». Выяснить номер своего спасителя оказалось не так сложно, вот только связаться с ним никак не получалось. Вызов постоянно сбрасывался вызываемым абонентом. Ру был очень расстроен этим. Он подавленный шел от коммуникатора, когда снова встретил давшего ему совет человека. «Чего такой невеселый?» – спросил тот Ру. «Никак не могу дозвониться. Вызов все время сбрасывается». «Думаю, ничего удивительного в этом нет». «Почему?» Я, в отличие от тебя, новости смотрю. Сейчас по всем каналам только и разговоров о налете на Тарин, а также возмущение, что Седых никому не дает интервью. Его в отместку уже даже прозвали Таринским мясником. Как же мне с ним связаться? Пошли к коммуникатору. Они вернулись назад, где добровольный помощник вызвал всю имевшуюся на Седых информацию. Ее было немного, но, поднаторевший в поисках нужного, он все же нашел, что другом Седых является некий Вольфганг Хилибрант. Вот с ним он и связался, уступив для разговора место Ру. «Добрый день», — начал разговор с господином Хилибрантом Ру. «Меня зовут Рулок. Я из тех, кого освободил из рабства ваш друг Виктор Седых. Помогите мне, пожалуйста, связаться с ним». «Зачем?» – последовал лаконичный вопрос хелибранта «На мне остался неоплаченный долг чести. Согласно нашим обычаям, я обязан отслужить спасшему меня человеку. Иначе на меня и мой род падет презрение окружающих». «Хорошо, я помогу вам, сообщу о вас Виктору. Большое вам спасибо». «Не за что», – сказал Вольфганг и отключился. Не было печали, до черти накачали. Совсем не так представлял себе Виктор возвращение домой. Вернее, свою жизнь после него. А теперь снова полет в неизвестность от родного очага и разлука с любимой женой. Он не строил иллюзий на безопасность предстоящего полета. Агарцы и подконтрольные импираты постараются его достать. Слишком сильно он разворошил их муравейник. А такое никому не прощается. Единственный выход – стать достаточно сильным, чтобы любое нападение на него стало для напавших чересчур затратным. Дыра у черта на куличках, где не действуют никакие законы. Вернее, закон один – сильнейший всегда прав. И неважно, каким способом он будет этого добиваться. Закон десяти на это не распространяется. Правда, и стартовые бонусы у него сейчас намного лучше, чем когда он был рабом у Рио Кастонеса. Модернизированный крейсер «Семаргл» и четыре тяжелых, полностью автоматических крейсера в довесок к его выученным высокоуровневым базам знаний. Еще команда, на двух человек он более или менее еще может положиться, так как он помог им отомстить. Да еще земляк Умаров. Тоже та еще личность, но, по крайней мере, ему знакомо слово «честь», и ему тоже можно доверять в определенной степени. Вызов Вольфганга оторвал Виктора от тягостных размышлений. Все же он планировал после возвращения хорошо отдохнуть с Кристиной, а приходится спешно улетать из Империи, и неизвестно, когда можно будет вернуться. «Привет, Вольфганг. Что опять случилось?» отозвался на вызов Виктор. «Почему обязательно что-то должно случиться?» спросил в ответ Вольфганг. «Так мы вроде уже все обговорили». «Это да, но тут вот какое дело. Со мной связался из центра беженцев освобожденный тобой человек. Он очень хочет переговорить с тобой». «Зачем? Я их освободил, и дальше они вольны поступать, как им хочется». «Ты слышал о таком французском писателе, как Антуан де Сент-Экзюпери?» «Твоему сведению не только о нем слышал, но даже знаю, кем он был». «Тогда ты должен был слышать его фразу, которая стала крылатой. Мы в ответе за тех, кого приручили». «Стоп, кого это я приручил?» «Рабов, которых ты освободил из рабства и доставил сюда». «Вольфганг, ты что, с ума сошел?» Я теперь что, должен о них всю жизнь заботиться? Чиновники о них позаботятся. Тогда какие претензии ко мне? Никаких. Просто выслушай того, кто хочет тебя поблагодарить лично. К тому же у него, по их понятиям, теперь кровный долг к тебе, и он должен его отслужить. Вольфганг, ты что, хочешь из меня рабовладельца сделать? Какой Цумтойфель рабовладелец? «Черту, немецкая». От поднявшегося раздражения Вольфганг сорвался на немецкий. «Человек чести по их законам, он должен отслужить спасшему его, иначе он потеряет свою честь, а тогда ему и жизнь не нужна». «Ты, наверное, и дьявола уговоришь, что он ангел. Где там твой спасенный?» «Не мой, а твой. Это ведь не я, а ты его спас». «Он тебе звонить будет из центра беженцев. Его зовут Рулог». «Хорошо, пускай звонит. Я ему отвечу». Вызов от Рулога последовал через несколько часов, когда Виктор просматривал присланные ему через СБ данные о системе VC06660. Добрый день, господин Седых. Меня зовут Рулок, и я хотел поблагодарить вас от себя и моих товарищей за наше освобождение. Ничего особенного. Я желаю вам всего наилучшего в вашей новой жизни здесь. Подождите, господин Седых, вы не дослушали меня. Теперь у меня и моих товарищей долг крови и чести перед вами. И если мы вам не отслужим, то мы и наши семьи на века покроются несмываемым позором. Мы просим вас позволить нам отдать вам этот долг верной службой вам. Считайте, что вы уже отслужили мне, и давайте на этом закончим. Мне очень жаль, господин Седых, но это надо нам самим. Зная, что мы не отдали вам долг, мы не сможем жить дальше». «В этом случае нам останется только умереть». «Вот черт», – подумал Виктор. «Спрашивается, и нафига мне это сдалось?» «Но, похоже, этот ненормальный просто так от него не отстанет. Конечно, по большому счету ему наплевать на них, но знать, что несколько человек погибли из-за того, что он отказался принять их на службу...» «Все же он не настолько бессердечен». Так что, хочешь того или нет, но придется их взять. Кстати, а сколько их там? «Как вас там, Ру?» «Да, господин». «Не называй меня господином». «Хорошо. А как вас тогда называть?» «Зови меня Виктор». «Хорошо, Виктор». «Итак, Ру, сколько вас там?» «Со мной 16. «Ладно, вы должны завтра прибыть к двум часам дня к орбитальному лифту. Вам все понятно?» «Да, Виктор, мы будем». Виктор, чертыхаясь про себя, продолжил изучение системы, а обрадованный Ру поспешил обрадовать своих товарищей по несчастью. Империя Аратан, планета тирпин орбитальная станция. В этот раз Виктору не пришлось скрываться от Гиен-Пера. Он просто заказал флайер, на котором и улетел в сопровождении кучи флайеров-журналистов к орбитальному лифту. Внешне это выглядело как налет вражеской эскадры. Флайер Виктора как лидер, и за ним клин других флайеров. Не отвечая на вопросы немногих успевших раньше других выскочить из своих флайеров-журналистов, он молча вошел в орбитальный лифт и поднялся на орбитальную станцию. И еще вчера он забронировал на час один из залов станции, куда и направился по прибытии. Там его уже ждали все, кто захотел отправиться с ним в неизвестность. Именно так считал сам Виктор. Начинать все с нуля, пускай с более большими стартовыми ресурсами. В зале его уже ждал его собственный экипаж, также экипаж Аслана во главе с Русланом Умаровым, шестерка спасенных им на корабельном кладбище военных, еще восьмерка набранных в экипаж пассажирских судов на Тарине бывших рабов и рулок со своими людьми. У последних вообще случился чуть ли не скандал в центре беженцев. Аратанское гражданство они все приняли, вот только сразу заявили, что покидают центр. Поскольку их интеллект составлял в среднем от 100 до 160 единиц, то терять такие перспективные для армии кадры чиновник центра, естественно, не захотел и стал всячески на них давить, добиваясь от них подписания контракта с армией. Только вмешательство СБ Аратана, которое уже было в курсе того, что эта партия дикарей хочет служить седых, позволило погасить назревающий конфликт. «Добрый день всем!» – поздоровался вошедший в зал Виктор. За его спиной закрылись двери зала, отрезая его от недовольных журналистов, которые поняли, что интервью от него так и не добьются. «Итак, сейчас у вас есть возможность еще раз все обдумать и решить для себя, надо вам лететь со мной или нет». Слаженный ответ всех присутствующих прозвучал как «вы». «Мы не передумаем, и мы хотим лететь вместе». «Хорошо, это ваше решение». «Руслан», — обратился Виктор Кумарову, — «ты со своими людьми летишь на своем ослане остальные летят на моем симаргле. Раз вы для себя уже все решили, то не будем задерживаться». И Виктор направился к противоположному выходу из зала. Вслед за ним пошли все остальные. Спустя час получили разрешение диспетчера «Симаргл» с пристыкованными к нему крейсерами «Аслан» и оба пассажирских корабля. На станции за ними тоскливым взглядом наблюдали журналисты, которые так и не смогли взять у Виктора интервью. Тот, кто это смог бы сделать, сразу же стал бы знаменит, несмотря на то, что Виктор был калифом на час. Новые сенсации скоро вытеснят его из центра внимания. Но журналисты и каналы могли существенно поднять на нем свой рейтинг, если бы смогли взять у него интервью, пока его имя было у всех на устах. Быстро набрав ускорение, маленькая эскадра Виктора совершила первый гиперпрыжок к своей цели, покинув систему Тирпина. Система АК-9553. Заброшенная аратанская база. К своей цели Виктор добирался полторы недели, совершив 11 прыжков. Вот она, система АК-9553. Находится прямо перед взглядом Виктора. Звезда, желтый карлик и семь планет, из которых только вторая пригодна для жизни – а вокруг нее в космической пустоте кружатся остатки двух флотов, которые не так давно, по космическим меркам буквально мгновение назад, сошлись здесь в смертном бое. После прилета Виктор сразу отстыковал от Семаргла свои автоматические крейсера, и они зависли в полной боевой готовности, охраняя свой носитель и оба пассажирских корабля. Осмотрев предстоящее поле работы, Виктор, вздохнув об оставленной жене, уже привычно принялся за работу. Сразу пара десятков картографических зондов, правда слегка модифицированных, что, правда, увеличило их стоимость более чем вдвое, были запущены с Семаргла и принялись за работу. От их чутких сканеров не ускользал ни один обломок корабля, И спустя два дня Виктор имел самую точную карту останков двух флотов с достаточно четким разделением их по принадлежности к каждой конфликтовавшей стороне. Кроме них нашлись и останки пары десятков мусорщиков, которым здесь не повезло, и они вместо добычи нашли здесь свою гибель. За время полета Виктор установил рулогу с его людьми нейросети, и закачал ему необходимые базы знаний. В военных он просто заменил их нейросети на более продвинутые. Поскольку они были теперь одной командой, то он был заинтересован в их наибольшей эффективности. Экипажи пассажиров были из граждан «Аратана», которым еще не успели удалить их нейросети, поэтому они спокойно довели свои корабли сюда. Их Виктор в этот раз использовал как транспорты средства ему хватало, а пригодиться здесь могло все что угодно, поэтому он предпочел перестраховаться. Денег он еще заработает, но вот если ему не хватит из-за его жадности что-нибудь важное, то будет очень обидно. СБ Империи даже снабдила его несколькими кодами для огарцев. Особо на это Виктор не рассчитывал, но все же хоть что-то. Выведя из ангара Семаргла свой старый пегас, Виктор приступил к работе. Начать он решил сразу с аратанского линкора, который по показаниям сканеров был мертв. Его почти километровая туша неподвижно висела с края поля боя. Предварительный осмотр линкора выявил, что внешне он пострадал не очень сильно, вот только пробоины в его корпусе напротив командной рубки говорила сама за себя. Обследовавшие его дроиды-диагносты подтвердили предположение Виктора. Прорвавшаяся сквозь систему ПВО линкора противокорабельная ракета, пробив броню линкора, полностью уничтожила его боевую рубку. Почему управление поврежденным кораблем не переняла на себя резервная рубка, пока было неясно, но общие повреждения составляли не больше 30%. «Весьма перспективный корабль», – решил про себя Виктор. «Вот с него и начну». Линкор и так болтался с краю, поэтому Виктор и не стал его куда-либо буксировать. Конечно, ремонтировать в открытом космосе не очень удобно, но ремонтных доков у него пока нет, так что придется обходиться без них. Впрочем, в системе находились и остатки Аратанской станции, просто от нее мало что осталось. Виктору сейчас нужны были техники, поэтому он установил полетевшим с ним нурийцам а именно ими был Рулог со своими людьми, нейросети Техник-10 с соответствующими базами. Правда, не всем. Четверо из них, включая Рулога, получили Пилот-9+. Сейчас они на практике закрепляли полученные знания, управляя ремонтными дроидами. Пилоты осторожно перетаскивали предназначенные к работе корабли на четырёх малых буксирах, купленных Виктором прямо перед отлётом. Они как раз поместились в трюмах автоматических крейсеров и сейчас занимались своей прямой работой. Агарские корабли пока оставили в покое, так как Виктору было не до них, но и оставлять их в дальнейшем в покое он тоже не собирался. Дойдёт время и до них, дай только срок. Раздав всем указания, Виктор по выявленному безопасному маршруту полетел к останкам Аратанской базы. Глядя на ее остатки, Виктор только горестно вздыхал. Ему тут работы предстоял непочатый край. В самом лучшем случае он сможет ввести в строй едва ли четверть от ее первоначального размера. Самое плохое было то, что топливный комплекс оказался полностью уничтоженным. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Опорная точка ему все равно нужна, а потому придется восстанавливать то, что есть. Пока его помощники разбирались с кораблями, сам Виктор принялся за раскуроченную базу. Для начала он запустил на нее дроидов-диагностов Спегаса, На ее детальное обследование у них ушла почти неделя, хотя предварительное заключение они дали спустя семь часов. Основываясь на нем, Виктор приступил к расстыковке модулей станции. Все равно использовать их сейчас было невозможно, так как они все получили сильные повреждения. Ему оставалось только отдефектовать их и из двух-трех модулей собрать один. Был еще один путь – купить готовые модули, но на это у Виктора уже не хватило бы денег. Стоили они достаточно дорого, и единственное, что чуть позже мог себе позволить Виктор, это только малый топливный комплекс «Аран-30». Сейчас, пока его будущая база еще не готова, заказывать его было глупо, а потребность в топливе можно было покрыть за счет трофеев из погибших кораблей. Начать Виктор решил с восстановления одного среднего ремонтного дока и двух малых ангаров. Один из ангаров станет жилым модулем, а второй – складом. На их восстановление у него ушло около трех недель, после чего он стал восстанавливать еще два малых ангара. Вооружение на восстановленные модули пока не ставилось. Виктор решил пока с этим повременить. «Вот когда станция будет восстановлена, тогда и поставлю», – решил он. «На это было две причины». Первая – нехватка ремонтных мощностей, дроиды-ремонтники были заняты на более важной работе. И вторая – еще возможны были изменения в плане станции. И тогда кое-какое вооружение могло оказаться в мертвой зоне или вообще зажато модулями. Через пять недель от начала работ первоначальный модуль будущей станции из среднего ремонтного дока и четырех малых ангаров был готов. В одном из ангаров пока установили десяток снятых с разбитых линкоров реакторов. Все они были однотипны для облегчения ремонтных работ, и сейчас только один из них работал, а остальные находились в режиме ожидания. Вот на чем Виктор не стал экономить и сразу ставил на отремонтированные модули станции, так это эмиттеры силовых щитов. Готовый модуль станции все время после установки и запуска реактора с управляющим эскином находился под защитой включенного щита. Виктору даже пришлось продублировать все энергетические линии модулей для возможности подачи больше энергии на эмиттеры, а позже и на системы вооружения. Все равно это пока была временная схема размещения модулей, и по мере того, как будут введены в строй все модули – Их конфигурация будет изменена.